Анжелика Нурир Более глупого поступка я сделать не могла, как и остаться безучастной. Пробежав метров сто за кустами, я увидела, как трое напали на молодого мужчину и старательно пытаются его избить. Может, выкрутиться сам? Вряд ли. Лезть туда для меня – чистое самоубийство, но, может быть, среди заклинаний, которые сестра вчера показала, есть парочка очень интересных. Молодой человек получил по голове и начал падать, а я закричала изо всех сил. Пока хулиганы немного отвлеклись от упавшего на землю мужчины, я прошептала одно из выученных мной заклинаний, молясь, чтобы оно сработало. Нападавшие схватили из-за шеи, невидимая веревка душила их, мешая проникать воздуху в легкие. Смотря на меня расширенными от страха глазами, Они начали пятиться и стремительно ретировались. А я еще раньше удивлялась, откуда в мире берутся различные слухи и страшилки. Отменив заклинание, я почувствовала чудовищный голод. Есть хотелось неимоверно, но отправиться домой возможности нет. Подбежав к лежащему, без сознания мужчине, я проверила пульс. Жив. Дальше стандартный осмотр. Вроде бы все в порядке, более точно можно узнать только в больнице. «Сэр!» – позвала я. Он не откликнулся. Посмотрев на него, я отметила красивые русые волосы, собранные в хвост, тонкие черты лица, высокий лоб. Очень красивый Насгар, кому-то повезло. Хотя неизвестно, что он за человек. Убрав с его щеки прядь волос, я одернула себя. Купилась на смазливое личико и размечталась. «Такой мужчина не для меня». В этот момент... Объект моих мыслей открыл глаза, посмотрел мутным взором на меня и улыбнулся. «Ангел, я попал в рай?» «Еще нет, но если я не позову на помощь, то есть шанс». «Если с вами, то я готов». После таких слов я не смогла сдержать улыбки, а прекрасный незнакомец закрыл глаза. Удивительные светящиеся, небесно-голубые, необыкновенно притягательные. «Кажется, я влюбилась». Вот дурочка, по одежде видно, что это очень состоятельный мужчина. Какие отношения я могу с ним построить? Но если повезет, и он найдет меня привлекательной, то есть пара вариантов. Но влюбленную глупышку это не устроит. Да, Анжелика, годы проходят, а ты не умнеешь. Позвав на помощь пожилую пару, проходящую неподалеку, я сказала им, что меня ждет жених, и ушла. Не стоит мне дожидаться, когда спасенный мной мужчина придет в себя. Для моего же пошатнувшегося спокойствия не стоит. Вернулась домой, когда уже совсем стемнело. Едва переступила порог, как меня встретила хмурая сестра. «Анжелика, почему ты не предупредила, что тебя не будет весь день? Мы же волновались!» Я удивленно застыла. «Не знаю, я не думала, что причине у тебя беспокойства». Ты же знаешь, что я взрослая девочка. Да, но здесь тебе небольшой материк. Здесь жизнь бурлит ключом, и опасности куда больше. Не сомневаюсь. Как раз сегодня в этом убедилась. Зря я это сказала. У меня тут же выпытали всю историю. А потом устроили головомойку. Дескать, не нужно бороться со здоровыми мужиками, если ты хрупкая женщина. Не нужно бросаться на бандитов, возомнив себя спасителем. «Таисия, я понимаю, что это была большая глупость, но по-другому я поступить не могла. Я должна была ему помочь». Таисия нахмурилась. «Знаешь его?» Сердце ёкнуло. «Нет, мне нужно пойти к себе, отдохнуть и привести себя в порядок перед ужином». «Да, пока не забыла. Завтра вечером мы ждём к трапезе брата Макса». «Это тот, который Иларион?» «Да, брат у мужа вообще-то один». «Пока их матушки нет в городе, он пользуется отсутствием попыток сватовства и свободы. Заодно и познакомитесь». «Зачем?» «Несмотря на то, что Иларион много путешествует, мы одна семья, и ты, если что-то случится, сможешь обратиться к нему за помощью. Он влиятельная личность в своей области», — загадочно усмехнулась сестра. «Не знаю, что это значило, да мне и неинтересно. На данный момент...» Меня занимал другой вопрос, а именно, как забыть незнакомца. Искала я на него ответ весь вечер, погрузившись в себя, но так и не нашла. Лицо мужчины стояло передо мной и никак не удавалось перестать думать о нем. А ночью мне приснился сон.